Русские дружины, под началом Местины Свенельдича, оставшиеся на южном берегу Греческого моря, столкнулись с греческими войсками дней через пять после ухода от Босфора. «Вижу шатры!» — закричал со своего места Эскель, кормчий Хавстейна. «И лошадей!» Хавстейн обернулся, глянул, вскинул руку. Трубач схватил рог и подал знак к бою. Впереди на пологом берегу реки виднелся с десяток лошадей, и возле них люди. Выше, на вершине склона, белели грязноватые пологи шатров. Десятки, будто грибы поганки на поляне. С реки было даже не видно, где они кончаются. Длинная отмель была вся взрыта ногами и копытами, коней на водопой сюда водили постоянно. Этого случая русы ждали не первый день. Двигаясь вдоль побережья на восток, поначалу войско от моря не отдалялось, лишь прочесывало побережье. сёла, монастыри, усадьбы, мелкие городки. «Вдуйте им по самые ядра», — сказал русам на прощание Ингвар. Именно в этом заключался смысл подобной войны — нанести вражескому царству как можно больше урон, чтобы все побережье дрожало от ужаса перед русами, и еще долго потом уцелевшие греки бледнели при мысли о них. Иные земледельческие селения находили почти пустыми. Здесь в теплых краях уже шла жатва, и греки по большей части оказывались на полях. Добыча в селах пахарей, пастухов и рыбаков была бедная и однообразна. Медная посуда, прошлогоднее вино, медные бронзовые браслеты и серьги, кое-что из одежды. Зато усадьбы знатных динатов или монастыри, стоявшие в окружении бедных селений, были так богаты, что поначалу русов оторопь брала. Везде кругом глинобитные хижины под соломенной крышей, а здесь. беломраморные дворцы, галереи с колоннами на резных основаниях, куполы кровли будто в церкви, внутри мраморные полы, медные и бронзовые светильники, золочёные лежанки, столы, отделанные белой резной костью, расписная и серебряная посуда. В больших погребах в нижнем отделении хранились амфоры с вином и маслом, в верхнем печеный хлеб, сыры, копченая карака всякие овощи. Эта роскошь охранялась. Богатые ромеи имели собственную дружину, настоящее небольшое войско, но против огромной русской рати эти отряды ничего поделать не могли. И к вечеру, выбросив трупы за разбитые ворота, русы уже смывали пот, пыли, кровь в отделанной мрамором бане, пировали в расписанном фресками триклинии, пожирая хозяйские запасы и растаскивая по углам служанок. Через несколько дней впереди показалось устье большой реки. Русло оказалось довольно глубоко, и позволяло судам пройти. Решено было частью войска подняться по течению. Здесь Местина впервые разделил войско. Такому множеству воев было тесно на заселенной полосе между морем и горами, но раньше он не спешил распылять силы, еще не зная, есть ли вблизи романовые войска, где они и сколько их. Однако за первые дни русам не встретилось никого способного к сопротивлению, кроме охраны усадеб. Селяне же, кого пришельцы заставали возле стад или на полях, бросали все и убегали. «Торот, ты возьмешь пять тысяч и пойдешь дальше на восток. Остановишься там, где покажутся горы», сказал Местина, собрав воевод на совет возле устья реки. «Хавстейн, ты возьмешь тысячи три и пойдешь вверх по реке. Поднимешься на переход, там высадишь основную часть и двинешься по берегу обратно к морю. Тормор тоже с тремя тысячами». через день двинется тебе навстречу. И вы захватите все, что только есть здесь на переход, добро, скот и людей, а я с остальными буду ждать вас здесь». Два больших отряда, Торода и Хавстейна, ушли каждый в свою сторону. Местина с прочими, остался ждать. Меняя гребцов, сотня хавстейновых лодей на веслах продвигалась вперед весь день. И вот, незадолго до вечера на пологом берегу наконец возникло нечто похожее на воинский стан. Однако появление врага прямо здесь для греков оказалось неожиданностью. Увидев лодии, с вооруженными людьми, услышав звук рога, поившие коней тут же погнали их вверх по пологому склону к шатрам. «Высаживаемся!» — кричал Хавстейн, пока его ладья стремительно неслась к отмеле водопоя. «Все на берег! Стену щитов! Живее, йотун тебе взад! Бегом!» Взмахом меча Хавстейн, под своим стягом и окруженный четырьмя телохранителями, указал вверх по склону. Старшим, в стане на реке Сангарий, был Турмарх Пимен. Ему предстояло собрать пять тысяч стратеотов, и приказ о сборе был разослан дней десять назад. Но пока подошло лишь около тысячи человек. И то Пимен благодарил Бога. В пору жатвы, когда у земледельцев каждая пара рук нужна на полях, это уже много. Три дня Пимен провел в учениях. Его комиты учили стратеотов на скаку быстро выпускать одну стрелу за другой, вкладывать лук в колчан, и браться за копье, что должно находиться за спиной, а потом снова менять копье на луг. Чем лучше воин вооружен, тем он проворнее и страшнее врагам, внушал Пимен подчиненным. И выслушивал унылое оправдания. Стратиотские наделы мельчают, люди беднеют, и положенное им послабление в налогах мало помогает. Видно было, все мысли его воинства дома, где женщины и домочадцы без хозяина жнут ячмень и пшеницу. Теперь же верховые пехотинцы, на ходу натягивая снаряжение, метались между шатрами. Они еще только отыскивали свой бант и своего комита, а скифы уже высадились, построились и быстрым шагом поднимались по каменистому откосу. «Сбросим скифов в реку!» — кричал Друнгари-банда Авенир прямо на скаку, не имея возможности сказать речь, как полагается. «Вперед, воины Христа! Христос поразит силу язычников!» Конный строй устремился к реке, но в криках «Господи, помилуй!» Звучала скорее истинная мольба к Господу о помощи, чем воинственность. Едва греческий строй показался над гребнем берега, ему навстречу рванулась туча стрел. Многие достигли цели. Убитые и раненые лошади полетели кубарем, сбивая остальных. Строй смешался, но продолжал катиться вниз сплошной лавиной людских и конских тел. И вот конный строй врезался в стену щитов. Длинные пики всадников с огромной силой пробив выставленный щит, вонзались в тела русов и отбрасывали их назад. Но плотность глубокого строя не позволяла не только отступить, даже упасть. С дикими воплями русы давили, и мертвецы в первом ряду, залитые кровью из разинутых ртов с острием пики в груди, что не давало им рухнуть, продолжали двигаться навстречу грекам. Всадники, не успевшие выпустить древко, сами оказывались вышиблены из седла этим мощным встречным ударом. Первые ряды стратиотов сами напоролись на русские копья. Ржали и бились лошади, давя своих и чужих. Русы немедленно пустили в ход ростовые топоры, поражая греков через головы первого ряда. Продвигаясь вверх по пологому склону, вскоре они вышли на луг. Схватка переместилась в стан, закипела между шатрами. Здесь комиты уже никак не могли выстроить конницу. На каждого всадника накидывалось сразу двое-трое пеших русов с копьями и ростовыми топорами. Били в грудь и по ногам лошадей. подрубали опоры и растяжки шатров, валили их на земь, иные рухнули в костры, где греки готовили пищу, и вскоре на опустевшей луговине позади сражающихся уже поднималось пламя. Не видно было ни одного значка Друнгария, лишь значок Турмарха краснел в отдалении у Оливковой рощи среди личных телохранителей Пимена. Сражение перешло в бойню, греки бежали, и Турмарх приказал играть отход. Остатки отошли за Оливковой рощи, не зная, что там дальше, Хафстейн не стал преследовать греков и тоже приказал трубить отход. Близился вечер. В сумерках дымились шатры на лугу. Русы, поспешно пользуясь остатками дневного света, ловили находящихся без хозяев лошадей и подбирали оружие и снаряжение с трупов и раненых. Ночь русы провели в греческом лагере, заняв уцелевшие шатры и выставив вокруг дозоры. Утром оказалось, что греков нигде поблизости нет. Турмарх Пимен... Собрав остатки своих людей и оценив положение дел, прямо ночью увел их в ближайший укрепленный городок. С места битвы русы уходили с хорошей добычей. В сражении они потеряли чуть больше ста человек, совсем немного для войска из трех с лишним тысяч. Зато им досталось около пятидесяти лошадей, десятки панцирей, шлемов, пик, мечей и щитов. Чтобы вести скутары вниз по реке, людей нужно меньше. И Хавстейн тут же создал конную дружину. отобрал тех, кто хорошо ездил верхом, и под началом черниговца Буислава отправил на захваченных конях по берегу. Сражаться верхом особое искусство, которым русы не владели. Но всадники, рассыпавшись вдоль берега в открытой местности среди оливковых рощ и плодовых садов, легко находили сел и усадьбы. Теперь пришла пора прочесывать берега Сангария. Вчера русы лишь плыли мимо, и даже не все местные жители, кто не видел их своими глазами, а лишь слышал, поверили, что они вообще тут есть. Сегодня в этом убедились все, на пешедневной переход по обоим берегам реки. Бойслав со своими конниками первым влетал в село или усадьбу. Если кто-то пытался встретить их с оружием, черниговцы спешивались и принимали бой. Их было всего пять десятков, но в любом селе мужчин насчитывалось еще меньше. Сопротивление было слабым. Жители понимали, что если скифы идут с севера, где турмарх Пимен собирает стратеотов, значит... Его отряды уже разбиты. А тем временем от реки бежали новые толпы пеших скифов. Лошадей запрягали в захваченные повозки и грузили все, что находили в домах и погребах. Скот гнали к берегу, чтобы оттуда переправить к морю. На лугах плесадной усадьбы нашлось сразу несколько тысяч овец. Позади себя поджигали все. Поля с созревшим хлебом, строения. Запылали рощи и сады. После полудня стало видно, что со стороны моря тоже тянутся дымы. Это шел навстречу Тормор со своей дружиной. Вскоре стали попадаться греки, бегущие от моря, повозки с домашним добром, бредущий скот. Как и предполагалось, тысячи людей из прибрежных селений оказались как в клещах между дружинами Хавстейна и Тормора. Дымы тянулись и с юга, и с севера, будто горит уже все греческое царство. Чем дальше, тем медленнее продвигалась дружина. Невозможно идти быстро, ведя с собой тысячи коз и овец, десятки повозок с разным добром, пленниц. Словно обожравшийся змей, дружина медленно сползала по течению сангария к морю. Все тяжелее на ходу. На завтра наконец, встретились с Тормором. Но соединиться удалось не сразу. На целый роздых берег реки между двумя наступающими отрядами был заполнен людьми и скотом. Все это было насмерть перепугано и металось в поисках спасения. Селения, рощи, поля, сады все уже было вытоптано ногами самих же греков и скота, разломано, снесено. До самого неба доставали крики, рев, бленья. Христиане могли думать, что попали в ад. Весь мир стал огнем и дымом, воплем и ужасом. До конца дня продолжалась эта дикая круговерть. Но вот греки, к кому был милостив Бог, разбежались. Два отряда встретились среди разбросанных пожитков и блеющего скота, К тому времени русы сами едва держались на ногах. Силы свои на ходу подкрепляли захваченным вином, поэтому, едва поняв, что нападать больше не на кого, сотнями падали, где стояли, обессиленные опьянением и усталостью. Хавственный тормор едва выбрали по сотне человек в охрану стана. Ставить шатры никто не заботился. Резали первых попавшихся овец и коз, наскоро обжаривали мясо над кострами. жадно утоляли звериный голод и засыпали на грудах брошенного беженцами тряпья. Лишь на следующий вечер Хавстен Тормор со своими людьми вернулись к морю. Даже Местина, встречая их, вытаращил глаза. И с моря были видны густые дымы над небокраем, знаменуя успехи дружин. Но теперь воевода увидел не то, что уничтожили, а то, что захватили. Шесть-семь десятков лошадей, верховых и упряжных, тысячи кос и овец, не считая съеденных, Сотни повозок с разным добром, не считая того, что погрузили в лодии, сотня пленниц, серебро и шелка из десятка церквей и пары усадеб, победа над греческим войском и немало взятого снаряжения. И за все это менее двух сотен потерь из шести тысяч участвовавших в набеге на долину Сангария. Перун и Один благосклонен к нам, сказал Мистина и сам несколько удивленный таким успехом. Завтра отдыхаем. Приносим жертвы, а потом идем дальше. Негоже тратить время, пока боги за нас. Войско гудело всю ночь. Упоенные огромной добычей и победой над греками, русы и славяне чувствовали себя всемогущими. Даже собственным телохранителем Местина не сказал, до чего удивлен легкостью этой победы. От романовых полководцев он ожидал большего. Земли греческого царства мало Ингварова дружина миновала благополучно. Население, успевшее спастись от русов, пока те шли к Царьграду, сейчас разбегалось от одного вида первых лодий и не пыталось даже их считать. А на ранней заре русы уходили дальше. В городе Мидии собрали войско и посадили его на галеи, перекрыв вход в гавань. Но в гавань Ингвар не пошел, а выйти ему навстречу греки не решились. К счастью, они не знали, что это не передовой отряд всей огромной рати, а лишь отосланные домой раненые воины, во главе с раненым князем. Путь отступающих до болгарского царства растянулся на пять дней. Можно было бы дойти и быстрее, но уплыли не полный день. Раненым требовался отдых, поэтому на ночлег всегда становились ранее обычного Ингвара лихорадило, и колояр требовал более длительной остановки. Ты, княже, что, помирить захотел? возмущался Гримкель. «Как я в Киев к княгине приеду? Мне, Свенильич, тебя передал живого, а я ей что привезу? Ушли мы от греков, давай встанем, отдохнем, и тебе, и прочим, на пользу пойдет». Раненым и впрямь было тяжело проводить весь день на качающейся ладье, на ветру, в тесноте и неудобстве. «Мы еще на Романовой земле», — говорил Ингвар. «Отсюда нужно уходить побыстрее. Мы не можем проделать так весь путь до Киева. Поддерживал Гримкеля Фасти. До порогов вы все должны быть здоровы. Или мертвы, закончил сам Ингвар. Как богам поглянется. Но здесь не наша земля, доедем хоть до уличий, там встанем. От мидии туда грести дней десять, не разгибаясь, и так уже от наших рук на веслах мозоли. Да больше, тут против течения, поправил Асгрим кормчий. Вот истина, половину не довезем. «Ну, хоть до Дуная, до прежней нашей стоянки», — уступил Ингвар. «На два дня ближе». «Княже, обожди хоть три дня, пока лихорадка уймется», — умолял Держанович. «Не губи моей жизни, молодой». «А твоей-то что?» «Так свинельдич с меня же голову снимет, если мы тебя худо довезем. Вот так за уши возьмет и скрутит клешем. Ингвар промолчал. Раз уж он не погиб в сражении, умирать на овщине было совсем ни к чему. Уж, конечно, он не меньше других хотел вновь увидеть себя здоровым. Чем бы ни кончился поход Местины с войском по восточным фемам, он, князь, рано или поздно должен будет вновь пойти на греческое царство. Местина еще мог спасти поход, но свою личную честь мог спасти только сам Ингвар. Князь понимал, что нужен покой и ему, и людям, но, сознавая свое уязвимое положение, стремился уйти от греков подальше, Край близ устья Дуная оказался местом обжитым и знакомым почти своим. «Это в прошлый раз болгары от нас подальше держались», — говорил ему Фасти. «Пока у нас была тысяча судов, все люди были здоровы и полны ратной доблести». «Аж пыхтели», — добавлял Гримкель. «А теперь, когда у нас четыре сотни здоровых и сотня раненых, Петр и осмелеть может». «Так и я про что?» — в досаде отвечал Ингвар. «Чем дальше от греков, тем болгары смирнее будут». Уходить надо, чем дальше, тем лучше. Разговор этот происходил вечером, близ морского берега, где русы устроили стан, первую стоянку на земле болгарского царства. Мысленно Ингвар благодарил прежних болгарских ханов и князей, перенесших на своих мечах границу так далеко на юг. В стародавние времена, говорят, греческие владения доходили до Днестра. Недаром же то старое святилище на белом острове близ устья Дуная устроили греки. И проклинал нынешнего царя Петра, если бы не он, то романовы земли остались бы позади на несколько дней раньше. Раненые лежали на кошмах и овчинах, здоровые носили дрова, разжигали костры, собираясь варить кашу. Держанович с помощниками принялся за перевязки. Соломка разложил братовые мешки с сушеными зельями. На каждой стоянке вечером, пока не стемнело, или рано утром, Держанович шустрил в лугах и рощах вокруг стана, выискивая свежие травы и коренья. Говорил сейчас, перед купалием, Они входят в самую силу и куда лучше сушеных». Иной раз одалживал у кого-то из старших, у Ингора, Гримкеля, Фасти, серебряную цепь или гривну, и уходил с ней в лес. Возвращаясь, приносил какую-нибудь особую травку. Отданная владельцу гривна пахла землей и влажной зеленью. Отроки ухмылялись, переглядываясь, но в этих усмешках сквозило нешуточное уважение к познаниям юного зелейника. И мази его помогали. Багровы из засохшей кровью пятна ожогов Усеявшие руки, лица, плечи и спины теперь уже подживали, бледнели, приобретали буровато-розовый цвет. И тем не менее на каждой стоянке приходилось наскоро зарывать несколько трупов. Двое отроков от пережитого огненного ужаса повредились умом, хоть и не были ранены, и их держали связанными. Всякий день Ингвар втайне радовался, что лето. Как он вез бы столько раненых по холоду? Мертвецов на каждой стоянке было бы вдвое больше. Взятое у греков мясо уже кончилось, и теперь опять, как и по пути сюда, на ночь ставили в море сети, чтобы утром сварить рыбы. Кроме Держановича, Ингвар никому не разрешал отходить далеко от берега, даже ради охоты. «Не забыли, как Эймунд на морского змея охотился, а селянскую корову загубил? А нам сейчас рать с болгарами не нужна. Не в тех мы, в силах». «Эймунд». Ингвар убеждал себя. что тот найдется вместе с другим братом княгини Хельги Красным. Он ведь вполне мог, спасаясь от огнеметов, с частью своих людей уйти вперед. Мысль о гибели младшего брата Эльги легла бы еще одним тяжким камнем на его сердце и без того полные тоски и тревоги. Да жив ли Хельги и все, кто с ним? Фасти в этом сомневался. Они ведь к Царьграду пошли, больше им деваться было некуда. Неужели и близ столицы у Романа совсем войска нет? Не порубили бы их там. «Своих дворцовых хирдманов выпустит, как увидит, что мало наших, и кланяйся от нас, Харальду Боезубу». Ингвар не знал, что отвечать и даже на что надеяться. Как князю ему было досадно думать, что еще одна часть его людей погибнет понапрасну, но если бы сам Хельги Красный не вернулся из похода, Ингвар не слишком огорчился бы. Особенно сейчас, когда его Ингвара провал будет только на руку бойкому племяннику Олега На Наутро Ингвар проснулся от дуновения свежего ветра. Даже с закрытыми глазами ощутил, что вокруг уже светло. Прохладный дух утренней земли вливал в жилы бодрость. Не открывая глаз, Ингвар вдохнул, как мог, глубже, ясно ощущая, что вдыхает саму силу земли, несущую ему крепость и исцеление. Вдруг вспомнил, а ведь на днях купалия настанет. Вчера луна взошла уже почти полная. Все эти ночи он наблюдал, как месяц мало-помалу нагуливает бока. А прокупали, что там бабы говорят? «Всякая травка в наивысшую силу входит, солнце в реку окунается и в воде целебную силу придает». «Держанович», — позвал Ингвар, одновременно открывая глаза и приподнимаясь на локоть со стороны здорового бока. «Ты должен знать», — и замолк. «Вот отчего в шатер так свободно проходит утренний воздух и так светло. У поднятого полога, там, где обычно обретались готовые к услугам колояр или соломка, назначенный новым оруженосцем взамен сгинувшего под залпом стреломета Хюрта, сидел совсем другой человек. вида непривычного, неожиданного, однако же знакомого. Выбритая в части висков голова, черная коса, падающая с затылка на плечо, смуглое лицо с большими дымчато-серыми глазами. Гость сидел на земле, подвернув под себя одну ногу, а вторую вытянув, и явно чувствовал себя очень удобно. А почему Ингвар не сразу его узнал? Сегодня на Баяне был не тот черный кафтан простого сукна, что болгарский царевич носил в их первую встречу, а другой. Из плотного беленого льна, богато отделанный зеленым узорным шелком с орлами, узкий хвостчатый пояс, усаженный серебряными бляшками, меч Парамирий. Парамирий — длинный однолезвенный меч сабля, использовался в Византии и Болгарии. С позолоченной рукоятью, лежащего у бедра хозяина на кошме, Любого сразу навели бы на мысль, что перед тобой человек из рода ханов, князей и царей. Сегодня Баян Семенович выглядел весьма достойным потомком Аттилы. «Будь здрав», — произнес Баян, видя, что Ингвар открыл глаза и смотрит на него. «А ведь я тебя предупреждал». От неожиданности Ингвар рванулся было сесть, но охнул от боли в боку и бедре и снова прилег. «Ты откуда взялся? Опять, как в тот раз, будто из мешка выскочил». «В этот раз твои люди заприметили меня издалека и не хотели пускать», — усмехнулся Баян, «пока я не поцеловал Креста о том, что не желаю тебе зла, а наоборот желаю оказать всякую помощь моему. Ну, не ведаю, готов ли ты назвать меня другом, но я я привез выкуп за меня, человека с мешком с ребра они пропустили». «Какую ее-то на мать выкуп!» — скривился Ингвар. Ему все казалось, что он спит. Нарядный, уверенный, красивый баян совсем не походил на того беса в черной одежде и с черным лицом, каким младший сын Симеона ему запомнился. Он будто переродился. Ингвар узнавал его больше по голосу. Или это сам Ингвар изменился и теперь смотрел на все иными глазами. Казалось, что их первая встреча осталась где-то за далью времен. Года три назад. А ведь всего-то, если подумать, с месяц прошел. Но для Ингора каждый день был так насыщенный долг, что для него с тех пор началась другая жизнь. Не верилось, что у каких-то людей за это время совсем ничего не изменилось. Вот Баян, к примеру, успел только раненую ногу подлечить и кафтан переменить. Тот выкуп, что должен был дать за меня мой брат Пётр, за мою свободу, ведь пока он не выплачен, по сути, я твой пленник. Баян достал из-за спины мешочек серебра величиной в два кулака и тяжело плюхнул его на овчину между собой и Ингваром. Но Печо велел передать, что если уж русы отпустили меня за даром, то я и сам могу дать выкуп за себя. А я честный человек и не собираюсь красть принадлежащее тебе по праву, даже если это имущество я сам. «Коня придержи!» Ингвар нахмурился и посмотрел на мешочек. неверно его поняв баян развязал шелковый шнурок и высыпал на черную овчину груду серебра сарацинские шеллиги греческие мелярисии и простые проволочные кольца и браслеты что носятся не столько для красоты сколько как средство расплаты я невинной девы никогда и не был так что за меня ты ведь не желаешь мой вес в серебре усмехнулся баян глядя как ингвар хмурится будто видит нечто подобное в первый раз йод он тебе в брод Ингвар приложил руку к боку, попытки засмеяться еще отдавались болью, и он уже привык, вместо смеха сразу морщиться. Да уж, девы из тебя, хоть и с косой. Твой отрок лечец мне сказал, что, как я его понял, при твоем нынешнем здравии тебе девы пока не требуются, но если все же да, то уже на днях их будет сколько угодно. Не своди меня с ума, взмолился Ингвар. Какие кьютуны ну, девы. Скоро будет еньё в день. Йеньёв день? Иванов день. Болгарское название праздника Ивана Купалы. И ты увидишь много красивых дев, даже саму невесту солнца, коленицу. Уж это, я верю, тебя подбодрит. Благо тебе. Ингвар снова лег на спину и закрыл глаза. Теперь я богат и счастлив. Вот, выходит, ради чего. Он ходил на греческое царство. Ради двух дырок в шкуре, пары ожогов на морде и мешочка серебра размером с два сложенных кулака. Олег вещи на том свете подавится от зависти. А тут еще родной брат болгарского царя, как с дерева слетел, с которым они подрались по пути туда, теперь сидит рядом и рассуждает так дружелюбно, будто Ингвар к нему в гости приехал. И Местины рядом нет. Когда Ингвар чувствовал, что чего-то не понимает, ему всегда очень не хватало быстрого разумом побратима. А я ведь тебя предупреждал, снова сказал Баян, и на этот раз Ингвар его услышал. Что ты предупреждал? Про Кощеева масло и огнемета ты, йотун тебе врыло не сказал ни полслова», — с досадой мысленно добавил он, ибо думать сейчас мог только о причине своего бедственного положения. Я предупреждал. Нужно устроить пир на Белом острове и принести жертвы. Иначе святой Андрей и другие владыки моря не дадут тебе удачи. И что вышло? Как я понял, твоих людей, тебя постигла неудача как раз на море. Святой Андрей послал твоим противникам тихую погоду и попутный ветер. А тебя это погубило. И сотни твоих людей нашли смерть в морских волнах. «Если бы ты послушал меня и твоего побратима, то могло бы быть и наоборот». Ингвар молчал, не открывая глаз. Он давным-давно забыл о том разговоре, но сейчас уже готов был признать себя неправым и исправить ошибку. «Ты, — говорил, — постепенно услышанное в те дни всплывало в памяти, — что этот ваш Андрей умел вызывать умерших с морского дна и оживлять их, Баян помолчал, прикидывая, к чему это, потом ответил с мягким сожалением. «Думаю, святой апостол творил эти чудеса только для крещеных людей». Он ничего не добавил, но в воздухе ощутимо повис вопрос. И Ингвар задумался, какую цену он заплатил бы греческому чудотворцу за возвращение со дна Босфора всех тех, кто там остался. «У меня есть один, кто силу креста осознал», — обронил он, вспомнив Девасила. Прямо ушиблен, пёс его мать. Может, сторгуемся?» «И кого же ты хочешь выкупить в обмен на спасенную душу?» Сдержанно усмехнулся Баян. «Я слышал, твой побратим жив и даже не ранен. Этого беса палкой не убьёшь. А вот младший брат моей жены, я о нём ничего не знаю». Ингвар сам не знал, зачем рассказывает Баяну то, о чём не собирался рассказывать даже Эльке. С закрытыми глазами, слушая мягкий и низкий голос Баяна, он невольно вспоминал ночное греческое небо, бездну синеватой черноты, усыпанную сверкающей солью звезд. Сейчас он уже осознал, насколько это было красиво, пусть это зрелище и связывалось в его памяти с болью и яростью. Казалось, этот низкий и мягкий голос идет из глубины собственного сердца, что это говорит с ним лучшая часть его, Ингвара, души, чародей и еще раз ингвар пожалел что рядом нет Местины, тот лучше понимает в этих делах как он без него станет разбираться с этим клятым белым островом как сын правящего рода ингвар был обучен приносить какие угодно жертвы, но знал что дух Местины куда способнее к общению с богами а я еще хочу пригласить тебя в несебр снова заговорил баян при хорошем ветре лодии легко дойдут туда за два дня И там ты и твои люди смогут спокойно оставаться столько, сколько вам нужно, чтобы окрепнуть. Там живет мой родич, Калимир. Мы с ним в дружбе, и ради меня он окажет тебе гостеприимство. Да он сам будет рад знакомству с тобой. Это еще почему? Их семья ведь желала с тобой породниться. Как это? — удивился Ингвар. О подобных желаниях кого-либо из Болгар он слышал в первый раз. Когда наш дед Борис ушел в монастырь, его престолу наследовал старший сын по имени Владимир. Но он был приверженцем старых богов и вновь отверг Христа. Тогда Борис вышел из монастыря, приказал схватить Владимира и ослепить. Власть получил наш отец Симеон, а Владимир доживал свой век в заточении в плескове. Наш отец оставил ему этот город, старую столицу, он его не любил. а для себя он начал строить великий преслав и перенес свой престол туда. А род Владимира и сейчас живет в Плескове, но не Себр входит в их владение. Его отвоевал у греков хан Крум. У Крума был сын, Амуртак. У Амуртага сын Маломир. Он получил престол еще подростком в обход двоих старших братьев. Отец отверг их за склонность к христианству. Их звали Баян. И звеница. Воян принял крещение от греческого епископа из числа пленных, и за это Маломир приказал его казнить. Но и сам умер совсем юным, не оставив потомства, а престол получил Пресиян, сын последнего из троих братьев звеницы. А сыном Пресияна и был мой дед Борис. Потомки Владимира уже не носят звания князей. Боил Калимир, внук. Владимира. Постой. Ингвар быстро запутался среди незнакомых имен, из коих отметил лишь два. Что его красноречивый пленник носит родовое имя? Ничего удивительного. Ингвар сам был назван в честь первого из потомков Харальда Боезуба, что поселился среди славян. Но второе? «У древлян есть маломир. Он вам родит, что ли?» «Истина». Он тоже внук Владимира, его мать Владислава Анна была Владимирова дочь. Все потомки Владимира крещены, но, я боюсь, вера не проникла в их души, и они носят крест лишь из страха за свою жизнь. Семья Владимира искала себе союзников среди других князей, кто держится старых богов. Парисиян, отец Калемира, предлагал свою дочь в жены тебе. «У меня есть жена. Когда это он предлагал?» «Лет десять назад», — усмехнулся Баян. «Не бре», — Ингвар в изумлении ввозрился на него. «От тебя впервые слышу. Сколько тебе было десять лет назад? Ну, двенадцать-тринадцать, меч уже получил, думаю». «Видимо, да, ты уже считался мужчиной, раз присиян увидел в тебе возможного зятя. Но все же ты был слишком млад, и его послы говорили с твоим дядей, Олегом, сыном Преслава». «Он мне не дядя, он племянник моей жены». «С твоим родичем», — поправился Баян. «Обычно племянник наследует дяди, и эта странность сбивала его с толку». Мне на днях рассказывал Калимир. Десять лет назад он ездил в Киев послом от своего отца и сватом за сестру. Она тогда была еще совсем дитя, но пресиян очень нуждался в союзниках, способных защитить его от нападок и греков, и сторонников Печо. А тут лучше русов никого и не придумаешь. Ингвар попытался вспомнить то посольство, но не смог. В 12-13 лет он ничего знать не хотел, кроме своего нового меча, и не обращал ни малейшего внимания, кто там ездит к Олегу Предславичу. В то время предполагалось, что сам он, Ингвар, править будет в Хольмгарде, на другом краю света, где связи со свеями куда нужнее, чем с болгарами. но он отклонил это сватовство, сказав, что у тебя уже есть знатная невеста, его племянница. Продолжал Баян. Его тетка. Опять поправил Ингвар, поскольку это было важно. Эльга, моя княгиня, Олегу тетка, хоть годами он старше. И вроде да, мы тогда уже были обручены. Может, Свенельдич помнит. По старой привычке Ингвар оглянулся и уже в который раз вспомнил. Свенельдич, сейчас ротоборствует где-то в Вифинии. Он как-то хитро устроил, что, когда не глянь, всегда оказывается на пару лет старше меня. «А если бы не то более раннее обручение, мы с тобой сейчас могли бы быть близкими родичами», заметил Баян. «Я не был бы киевским князем», хмыкнул Ингвар, а у самого ёкнуло сердце. «Да будет ли он киевским князем дальше, после разгрома в Боспоре фракийском? Если дома ему не простят поражения в первом же важном походе, тут уже никакая жена не спасет. хоть сама солнце-дева. Но в память о том несостоявшемся родстве я готов предложить тебе гостеприимство до тех пор, пока ты в нем нуждаешься», продолжал Баян. Ингвар пристально взглянул на него. Предложить гостеприимство не просто дать место в доме и за столом. Принимая его как гостя, Баян брал на себя обязательство сделать пребывание Ингвара на земле Болгарского царства безопасным, то есть, помня все обстоятельства, взваливал на себя довольно много и все потому что твой дядя когда то хотел выдать за меня твою дальнюю сестру недоверчиво взглянул на него ингвар потому что баян помолчал подбирая слова потому что я христианин ты был ко мне добр насколько мог сохранил жизнь мне и моим людям дал нам свободу без залога лишь под слово лечил наши раны кормил нас со своего стола, выполнял наши просьбы. Я не забыл и тех троих селян, что вы хотели принести в жертву вашему погибшему Болярину, но приняли взамен другой дар бескровный. Христос учил платить добром даже за зло. И кем же я буду, если не отплачу добром за добро? Может, я не самый лучший христианин, но что могу, я сделаю». «Думаю, ты не намерен причинять вред кому-либо из Болгар, пока вы на нашей земле?» Ингвар покачал головой. «Тогда я твой друг». Ингвар вынул из-под кафтана серебряный крест, поцеловал его и протянул Ингвару руку. Вот так русы попали в Несебр. Они шли на судах, а Баян с дружиной верхом на конях по берегу, поэтому путь растянулся на два дня. Для ночлега болгары поставили вежи, Круглые войлочные домики вроде тех, что Ингвар видел в степи у печенегов. «Мы же потомки кочевников», — с улыбкой объяснил ему Баян. «В степях, на востоке за Таврией и сейчас правят потомки моего тезки Баяна, сына Хана Кубрата и его брата Катрага». Говорят, они лишь в последние годы решили выстроить себе стольный город, а до того сами жили круглый год в Веже, только и перемещались с летних кочевий на зимние. «А мы потомки морских конунгов», — усмехнулся Ингвар, — «но я же не живу». «Что? Хочешь сказать, что не живешь на корабле?» Баян с усмешкой обвел рукой Скутар, где они в это время находились. «И не называешь этот твой дом тем же словом, каким его звали твои предки из-за моря?» Помня об этой баяновой веже, особенно чудно было увидеть в долине Себр. Город, который будто сами боги спустились с неба на огромном блюде и бережно возложили на синюю морскую гладь. Он стоял на скалистом полуострове, занимая его весь, и с берегом соединялся лишней широкой дорогой по перемычке. Беленые домики плотно покрывали его вершину и среднюю часть, заключенные в прочную оправу крепостной стены. Издалека видна была стоящая на самом высоком месте церковь Святой Софии. Ее круглый купол, хранивший под собой частицу неба христиан, первым бросался в глаза всем подплывающим при взгляде на город с воды, почти как та святая София Царьградская, которую Ингвар так и не сумел увидеть. И, подумав об этом, Ингвар, приподнявшийся было посмотреть на Несебр, в досаде отвернулся. За полуостровом тянулись низкие полосы прибрежья, усыпанные беловатым песком, а дальше поднимались покрытые пышной зеленью горы. Жители говорили, что Несебр греческая Месембрия, существует от самого создания мира, и, наверное, были правы. Это море не зря называют греческим. По всем его берегам, на юге, западе, севере и востоке стоят эти города, разменявшие не первую тысячу лет. От Месембрии на западе до Таматархии, Фонагории на востоке, где сама земля состоит из крошего древних черепков, а желающие строить себе дом выкапывают из ям камни древних жилищ. и возводят такие же жилища из двух-трех помещений, длиннобитные на каменном основании, с двориками, увитыми виноградом. От времен греческого владычества в Несебре остались крепостные стены и высокие округлые башни из серовато-белого тесаного известняка, площадь, бани, дворцы, церкви. Несколько церквей построили уже крещенные болгары по тому же греческому образцу. Округлые своды высоких окон в обрамлении узоров красного кирпича, Черепичные купольные кровли сразу вызывали в памяти греческое царство. Хан Крум отвоевал Несебору греков 5-6 поколений назад, и нынешние жители в основном были их потомками. От них болгары перенимали христову веру, а греки от них язык. И по облику коренное население уже почти не отличалось от потомков славян-аратаев и болгар-всадников. По виду город был скорее греческим, и странно было думать, что правят им потомки кочевников, в поле ночующие в веже и говорящие на языке славян. И только поглядев на болгарскую знать и удивившись, Ингвар удивился и себе. Он ведь тоже правит славянами и говорит на их языке, но жена его носит северное платье с наплечными застежками. Там грибцы, здесь всадники. Везде те, кто привык легко перемещаться с места на место. Овладевают славянами, что самой необходимостью добывать хлеб из земли привязаны к месту. Скутары подошли к полуострову с моря. и в город русы попали через морские ворота. Внутри крепостных стен тянулись узенькие из-за недостатка места улочки, только двоим верхом проехать, мощенные камнем. Дома вдоль них были сложены из того же серовато-белого известняка. Строения более пышные и богатые, храмы и жилища знати по греческому образцу были полосаты, из чередующихся слоев красного кирпича и белых известняка. Оконные своды были затейливо выложены кирпичом, будто сорочки вышитые, — сказал Девасил, — и правда. Каменные узоры красного на белом напоминали вышивку. Сверху донизу, покрытая этими узорами, высокая каменная церковь казалась легкой, будто игрушкой или яйцо-писанка. Отесанный известняк ее стен был выщерблен временем и дышал древностью. Не раз уже эти камни складывали, постройки разрушались, а камни собирали вновь для нового строительства. Боил Калимир Жил в старинном дворце с такими же полосатыми красно-белыми стенами, с высокими окнами под полукруглыми резными сводами. Был он чуть старше Баяна, лет тридцати с небольшим, и напоминал родича высоким ростом, продолговатым смуглым лицом, косой на затылке и длинными черными усами. Черты его тонкие и довольно правильные выдавали близкое родство со степняками. Его мать была печенежской княжной. Но каким-то непостижимым образом Баян с его тяжеловесными грубоватыми чертами казался красивее. Может, Калимира портила несколько замкнутое и недружелюбное выражение, в то время как Баян всегда лучился приветливостью. Однако к Ингвару и его людям боил Калимир отнесся очень гостеприимно, пообещал даже снабжать русов съестными припасами. — Ты можешь оставаться у меня столько, сколько пожелаешь, — сказал он Ингвару. Мне плевать, что об этом подумают у Великом Преславе. Мой дед лишился власти, зрения и свободы из-за греческой веры. Его потомков насильно принуждают креститься ради сохранения жизни и свободы. Симеон говорил, что не прольет родной крови, но что если жена и дети Владимира не примут креста, они больше никогда не увидят дневного света. «Зачем дневное светило их очам?» — говорил он, «если душа их по собственному выбору прозябает во тьме. Но мое сердце им не подчинить. Я ненавижу греков и рад оказать помощь их врагу. Может быть, настанет день, когда русы и болгары встанут вместе, в одном строю, чтобы сбросить с шеи эту удавку. Со мной то им точно прощаться рано еще, бросил Ингвар. К этому времени он уже мог сидеть, но перемещался, пока на носилках. В таком положении было недбахвальство. Однако он твердо знал, его борьба с Романом не завершена. Новый поход будет через год, через два, через пять, а вот чем он кончится? возвращением чести или смертью, пока ведают лишь норны. И теперь он поглядывал на Калимира с большим любопытством, чем сам ожидал. Иметь союзника в этих краях уже оказалось полезно. Как знать, не принесет ли эта дружба пользу и в дальнейшем для будущих походов. Ингвару и трем десяткам его гридей Калимир нашел место у себя во дворце. Остальные стали станом за перемычкой, соединяющей Несебр с побережьем. Баиловой челединке, Приходили каждый день ухаживать за ранеными. Калимир послал в село за какой-то бабой-велкой, которая славилась как самая опытная лекарка в окрестностях. «Самовильная трава тебе поможет», сказала баба-велка, осмотрев раны и самого Ингвара. «Снимет лихорадку, очистит кровь и сил придаст, а главное сердце твое исцелит». «Какая самовильная трава!» Тут же вскинулся Держанович. «Я не знаю такой, где она растет, на что похожа». Берут самовильную траву в ночь, енью в день. Как настанет полночь, раскроется небо, звезды все воссияют, будто свечи пасхальные, все травки поклонятся, и только одна будет стоять прямо, как свеча, и звезда на нее сядет. Это и есть трава самовильная, в ней великая сила. От хвори исцеляет, раны лечит, счастье приносит. Где ее искать? Тебе нет пользы о том знать, Усмехнулась старуха. Была она весьма древней по виду. Тонкая кожа, почти бурая от многолетнего загара, плотно обтянула скулы, чтобы хватило сложить многочисленные морщины на щеках. Подбородок ее выпячивался, а глаза глубоко ушли во впадины, и оттого казалось, что бабка смотрит уже с того света. Но колояр не робел. Он с детства привык вести речь о травах с такими же бабками. С того света им сию премудрость лучше видно. Почему нет пользы? Отрок обиделся. «Я все травы знаю, все приемы. Какую когда брать, с каким обрядом, с каким даром, с каким словом. Только в наших краях не растет травы самовильная, то я бы и ее знал». «Она потому самовильная, что владеют ею самовилы и дадут не всякому, а только сестре своей. Раз в год, в его ночь, поднимается трава, и та, что сама силой небесной полнится, ее возьмет». «Это кто же?» Калиница, солнцева невеста. Как обход свой она завершит, всем судьбу даст? Тогда возьмет для князя твоего самовильную траву, если вы попросите хорошенько». С этим баба Вилка удалилась. «Что она несла такое?» спросил Ингвар. «Я не понял». «Она очень даже дело говорила». Еще раз слегка обиделся Калояр. «Нам княже повезло». что мы на самое купали а сюда попали ну ты у нас зеленик ты ищи вашу траву самовильную». ингвар опять люк так непривычно было лежа в доме видеть море вдали за окном будто через дверь но ему князю было совсем невместно искать какую то девку чтобы добыла ему какую то травку девки травки сама необходимость думать об этом причиняла досаду но уме у ингвара были дружины и сражения Он хотел знать, как дела у Мистины в Вифинии и бесился от полной невозможности хоть что-нибудь выяснить. Если Мистини повезет, и поход в конце концов окажется успешен, если удастся взять хорошую добычу и так напугать греков, чтобы они сами предложили мирный договор, то он, князь, будет спасен от позора. Кто бы что ни думал о его собственной неудаче упрекнуть вслух не посмеют. А если поход на восток от Босфора провалится окончательно? если Роман... Пришлет войска и разобьет Местину. Русь не простит Ингвару Рамой и напрасной гибели людей. Тогда и ему лучше было бы погибнуть. Целыми днями, с тех пор, как боль перестала заслонять белый свет, а слабость давить мысли, Ингвар думал только об этом и мучился от невозможности что-то узнать и что-то изменить. Сейчас от него не зависело ровно ничего. Ни дела, ни даже решения. Куда идти, что делать, когда отступать, Все это он передал Мистине. Тревога и неизвестность так мучили его сейчас, когда он лежал в опочивальне Калемирова дворца и целыми днями смотрел на море через окно, что хотелось заснуть и проснуться, лишь когда все будет решено, когда победа или гибель встанут на пороге. И он многое отдал бы за то, чтобы подняться на ноги поскорее. Этим летом ему было уже не воевать, но человек решительный, и Ингвар тяжко переносил беспомощность. Когда Баян предложил ему выйти на гулянье Еньева дня, Он сперва удивился, куда гулять, когда на ногах не стоишь. «А ты лежи», — улыбнулся Баян. «Посмотришь на коленицу, попросишь ее о судьбе и здоровье. Солнцева невеста тебе поможет». Ингвар только вздохнул. «Зависеть от какой-то там солнцевой невесты». Наряженной девчонки, ему, мужчине и князю, казалось досадно и унизительно. Но он понимал, в этих девчонках на великие дни собирается божественная сила. И пренебрежет такой помощью, раз уж ее предлагают, только чванливый дурак. Размышляя о походе на греческое царство, Ингвар не задавался вопросом, как будет отмечать купалие. А если бы и задумался, то определенного ответа дать бы не смог. Ну, может, сказал бы он, буду сидеть в какой-нибудь мармаряной хате и пить вино. Может, ждать утра, чтобы отбивать удар катафрактов пять тысяч спафей. Спафий — меч греческий. А может, меня уже похоронят, и я буду пить пиво за столом у Одина». Одного он никак не мог предположить, что вечером с самого длинного дня в году будет как мирная рата и лежать на поляне под березой, глядя, как красивые девы в пышных венках притоптывают в кругу. Но именно так и вышло. У него на глазах шествовала через луг девичья дружина и несла на плечах престол с солнцевой невестой. С головы до ног, укутанная большим красным покрывалом, та оказалась в чем-то вроде раскрашенного идола. Над головой ее возвышался огромный венок из длинных стеблей травы. Они окружали ее широким зелено-золотистым кольцом, будто лучи и солнечный лик. У основания этого венца шло обрамление из трех рядов цветочных головок — розовых, белых, голубых. Ингвар понятия не имел, как эти цветочки называются, но смотрелось красиво. И не верилось, что под этим священным покровом живая девушка. Даже когда она, будучи опущена, вместе с носилками на земь вставала и кланялась, все равно не верилась. Слепая под слоями ткани и немая из-за запрета говорить, она находилась на этом свете лишь телесно. «Солнце матери молвит, мы заберем ее просто. Пустим лучи золотые, их превратим в качели. Их на землю спустим, как будет великий праздник. Явятся старый и малый во здравие покачаться». С ними придет коленица, сядет она на качели, а мы качели потянем и прямо в небо поднимем, пели девушки, шагая через луг вдоль рощи. Вся дорога по опушке была устлана охапками трав и венками. Проходя над ними, солнцева невеста передавала им свою силу, и весь год эти венки потом хранили, как оберег дома, людей и скотины. Почти всю эту траву собрали Ингборовые отроки, Шутили, что общипали округу не себра и оставили голодными местных коров. Освещенная Солнцевой невестой зелень предназначалась на подстилке раненым. У тех все шло своим чередом, и пути соратников непоправимо расходились. Одни поправлялись другие наоборот. За последние дни еще несколько человек умерло, глубокие раны гноились, воспалялись, и никакие травы не могли здесь помочь. Ингвар каждый день допрашивал Держановича и прочих лечцов о состоянии раненых. Еще человек десять было таких, кого они выходить не обещали. Женщины приносили хворых детей и клали на пути Солнцевой невесты. Девушки, несущие носилки, осторожно переступали через них, и матери верили, что вскоре их чадо поправятся. Окрестные жители, все в зеленых венках и праздничных нарядах, белое с черным и красным, стояли вдоль дороги и весело кланялись к шествию. И вот пришла каленица Во здравии покачаться. Когда на качели села, Села и закачалась, Вверх поднялись качели, Под синее ясное небо. С тех пор и по наши поры Светят на небе два солнца. Первое солнце — солнце, Второе же — каленица. Из книги «Песни южных славян» «Солнце и Добринка» Перевод Самойлова С небольшими изменениями. «Шествие остановилось». Народ сколыхнулся и загудел. Все знали, что теперь коленицу должны нести на самый высокий пригорок в округе, а там она будет вынимать судьбу всем желающим. Почему она остановилась посреди тропы? Носилки вновь опустили на земь прямо напротив Ингвара. Он сел и выпрямился. Сердце забилось. Он видел перед собой лишь изваяние, покрытое красным покрывалом с плотной повязкой на глазах, надетой прямо поверх ткани. Но под этим покрывалом пряталась и его доля. Здоровье, честь и счастье. Он не видел лица своей судьбы, а она не видела его, и эта взаимная слепота усиливала ощущение, что они пытаются общаться через грань миров. Если здесь кто-нибудь, кто желает попросить коленицу о помощи?» провозгласила рослая девка из тех, что несли носилки. «Да, есть». С травы поднялся Баян. «Здесь есть один человек, кому очень нужна помощь солнцевой невесты. Готова ли она его выслушать?» Девушка под красным покрывалом поклонилась в знак согласия, скрестив руки на груди. Баян повернулся к Ингвару и кивнул «Говори». Солнцева невеста, хрипло от волнения, начал тот. Не каждый день удается говорить с божеством напрямую. «Я, Ингвар, князь русский, о помощи тебя прошу. Помоги мне. Найди мне траву самовильскую, чтобы раны и хвори исцеляла и удачу возвращала». «А я тебе за это обручье серебряное поднесу». Он поднял руку, показывая серебряный витой браслет на запястье. Солнцева невеста сквозь свои покровы не могла его видеть, но зато видели люди вокруг. «Князь Ингвар обещает колениться серебряную гривну», — повторил Баян. «У болгар браслет назывался гривной, а гривна — огурлицей». Дева под красным покрывалом знаком показала, что согласна. «Давай гривну, она возьмет самовильную траву через нее», — негромко сказал Баян. «Так и надо, княже, правильно!» — торопливо шепнул Держанович. Он сам брал нужные травы через серебряную цепь. Ингвар снял обручи и передал Баяну. Тот с поклоном вручил его рослой девушке у носилок, а уж та положила на колени усевшейся на свой престол коленицы. Ингвар видел, как тонкая девичья рука взяла его браслет и спрятала под красное покрывало. И на сердце посветлело, будто само солнце с неба приняло залог договора, обещая возвращение, здоровье и удачи.